Глава 8. Мой рабочий день прошел, как обычно, с небольшой спешкой, поджиманием сроков и значимым пополнением баланса банковской карты в итоге. Наконец, закончив, я выключила компьютер и уже собиралась приняться за приготовление ужина, так как мой урчащий от голода живот навязчиво меня подталкивал в сторону кухни. Я уже оценивала содержимое своего холодильника, когда раздался телефонный звонок. Номер мне был незнаком. Немного посомневавшись, я приняла вызов. Слушаю. «Катюш, привет!» Раздался в трубке знакомый и такой желанный в любое время суток мною голос. И сердце тут же сделало акробатический кульбит. «Привет, Ром!» Собственный голос показался чужим и непривычно мягким. «Я твой номер у Сашки взял. У меня просьба есть небольшая. Поможешь?» «Господи!» Да хоть огромная, хоть на другой конец страны за финиками съездить. Я готова. Конечно. Умилый день рождения в субботу. Поможешь выбрать подарок? Я сегодня добрую половину дня потратил на поиски, но ничего не нашел. Все кажется каким-то скучным и банальным. Я Лену всегда задачивал подобными вопросами, но она с Мишкой сейчас возится. Не до меня ей сейчас. Сердце. Которая пару секунд назад еще плавилась от нежности и любви, устилая все лепестками белых рос и готовясь к возведению воздушных замков, тут же налилась едкой, протравливающей внутренности злостью и уродливой ревностью. конечно», конечно, произнесла, едва не скрипя зубами, усилием воли, удерживая в тоне благожелательность. А все от того, что я ничтожно слабовольно не могла отказать себе в шансе провести с ним время, Пусть и повод для этого был отвратительный. Тогда, может, я за тобой заеду сейчас? Было бы отлично, только я от родителей съехала. Адрес скинул сообщением. В течение нашего разговора я нервно мерила квартиру шагами, уже переместившись из кухни в комнату. Хорошо, жду. Отшвырнув телефон на край дивана, зажмурилась до боли и красных всполохов, ибо внутри разразился и начал свою адовую пляску жуткий, разрушительный эмоциональный коктейль. Я ощущала себя во всем этом своеобразным мазохистом, которому со всей дури наступили на больную мозоль, вроде и нестерпимо больно, но при этом непростительно приятно. Около часа мы бродили с Ромой по торговому центру. Я изображала истинную заинтересованность, эгоистично оттягивала момент покупки, с самого подарка, и все потому, что это бы означало, что Ромка отвезет меня домой, и наше общение на этом закончится. Я не сводила с него глаз, по-глупому наслаждаясь нашим дружеским, ничего не значащим разговором, который дарил мне ни с чем не чувство тепла. — Кать, мы уже обошли весь центр. Что купить-то? — Ваше время вышло. Фраза из какого-то старого ток-шоу, что крутили лет пять назад по телеку, так, кстати, выстрелила в сознании. «Что твоей Миле нравится? Может, увлечение у нее есть какое-то?» Спросила изо всех сил, стараясь скрыть вспыхнувшее снова силой раздражения, которое охватывала меня моментально при одном звучании этого имени. Например, «Ну, крестиком, может, она вышивать любит, пазлы собирать, ну, не знаю». «Что-то же есть?» «Нет, не замечал». «Неудивительно. Таким курицам лишь бы быстрее замуж выйти, детей нашлепать и бегудилет через пять приобрести». И жизнь удалась. «Тогда купи ювелирку и не парься». Я сначала тоже подумала о броше или браслете. «Блин, Ром, какая брошь? Она же не пенсионерка». Я едва не застонала в голос. «Купи цепочку». И закажи красивую подвеску, желательно авторской работы. Упакуй красиво, и все. На первом этаже я видела отдел с подарками. Там и упаковку оригинальную можно приобрести, и совет попросить, как все это можно нетривиально преподнести. Проговорила с нотками усталости в голосе, капитулируя под натиском обстоятельств и желание помочь любимому человеку. Катюш, ты гений! Ты знала об этом? Что бы я без тебя делал? Я, когда вижу всю эту кучу барахла в магазинах, теряюсь моментально. ромко прижал меня к себе в дружеском жесте, приобняв за плечи, гася этим мое внутреннее недовольство и бурлящую злость. И я снова, как и несколько лет назад, растеклась доброй и безотказной лужицей у его ног. Но прожил как-то же столько лет, после того, как Калинин выбрал цепочку и заказал подвеску для своей ненаглядной, Он услужливо довез меня до дома. «Ты любишь ее, милу свою?» – произнесла я, как только машина остановилась у моего подъезда. Этот вопрос терзал меня с тех самых выходных, проведенных на Сашкиной даче. И сейчас он словно сам сорвался с языка. «Мелкая, что за вопрос? Конечно, люблю!» С полной уверенностью в голосе и ни разу не засомневавшись, произнес Ромко: Присекая во мне даже мысли об ином положении вещей. Вроде я не слепая, и так все видела и знала. Но все равно его ответ прозвучал словно пощечина. Горькая, хлесткая и болезненная. Ну, мало ли. Знаешь, сейчас многие мужчины используют красивых, наивных девушек, получая лишь свою выгоду. И любовью в таких отношениях не пахнет. Согласен, но это не мой случай. Он по-доброму усмехнулся. «Просто, милка, у тебя выглядит слишком доверчиво и ранимой, но, наверное, это даже хорошо. Ты не подумай, я не лезу в ваши отношения, это так, женская солидарность», произнесла в ответ, изрядно покривя душой и выдавила из себя напряженную улыбку, но не сумев сдержать при этом разочарованный вздох. «У тебя случилось что-то?» «Нет, устала просто весь день на ногах. Тогда не буду задерживать. Беги, отдыхай. Спасибо тебе еще раз. Если нужна будет моя помощь, обращайся». Хотелось взвыть, что она уже нужна. Только за подобным я вот так просто обратиться не могу. Нельзя просто прийти к мужчине и заявить, что он тебе нестерпимо нужен, когда у него есть любимая девушка, почти жена. «Пожалуйста, Ром». Улыбнувшись ему, я вышла из машины и, не успев дойти до подъезда, услышала шум отъезжающего автомобиля. «Каково это подыхать от раздирающих тебя на части чувств? Каково любить столько лет и не иметь даже намека на ответные чувства?» Я знала это слишком хорошо. Я давно стала в этом профи, мастером восьмидесятого уровня. Как только я вошла в квартиру и закрыла за собой дверь, непрошенные слезы слабости покатились по моим щекам, обжигая кожу. Соленые, горькие, с отчаянием и болью. Скинув туфли, прошла в комнату и рухнула на диван, сжав в своих руках небольшую подушку, заглушая ею собственные всхлипы. Хотелось тупо выть в голос от несправедливости, ругать небеса, судьбу и проклинать эту белобрысую суку. Только толку во всем этом не было. Позволив себе эти жалкие 15 минут слабости, я, утерев влагу с лица и покурив на балконе, принялась за работу. Срочных дел не было, но когда мозг занят хоть чем-то полезным, он перестает генерировать глупые бабские мысли, способные вогнать тебя в жесткую непродуктивную депрессию. Именно поэтому чашка кофе, тарелка с фруктами и включенный ноутбук Мои друзья на сегодняшнюю ночь. Вечером следующего дня, когда я возвращалась из квартиры родителей, полив долбанные мамины фиалки, за мной увязалась машина, медленно плетясь по изгибам жилых дворов, заставляя мой инстинкт самосохранения встать в боевую стойку. Удерживая дистанцию, оглянулась. Мерседес – один из последних моделей. Слишком пафосно на мой вкус. Пафосней и понтовее только спорткары, на которых по дорогам нашего города ездить почти невозможно, но, тем не менее, находятся мажористы и сынки высокопоставленных родителей, которых не останавливает здравый смысл, ибо дешевых понтов и уровня желания быть на волне больше, чем соображалки. Почти возле подъезда Мерин поравнялся со мной и с водительской стороны медленно опустилось стекло. Екатерина Станиславовна, вы прелестны протянул Вернер и, дабы не мешать встречной машине, запарковался ближе к подъезду. «У вас странные наклонности, Марк Генрихович. Преследование и слежка. Вы у психиатра давно были?» Марк тем временем вышел из машины, вытаскивая с заднего сиденья огромный букет красных роз. «Не знаю, какие цветы тебе нравятся, поэтому пошел по классике». И, проигнорировав заданный мной вопрос, всучил мне букет. Усмехнулась, подавляя желание зарыться носом в цветы и наполнить легкие терпким ароматом. Лилии белые, ровно и с паузой. Учту, как насчет совместного ужина. Странная тональность голоса, исходя из построения фразы, вроде вопрос, но уже с утверждением в тоне. Излишне самоуверена, что заставила меня высокомерно вздернуть бровь. А если откажу? Приеду завтра и спрошу снова. Я настойчивый. Есть тип мужиков, в которых борзота и самоуверенность раздражает, тотально выбешивает. Вернер же ловко балансировал, настолько ловко, что его настырность и манера общения начинали мне нравиться. Мне надо переодеться, убирая заинтересованность в голосе, безэмоционально, но внимательно наблюдая за его реакцией. «Терпение – не моя добродетель, но ради тебя я готов и на ожидание», – произнес он с плутоватой улыбкой на губах, принимая мою уступку за свой подарок. «Самонадеянно».